Глава двадцатая. Деревня Обочинка протянулась вдоль трассы. Когда-то Обочинка была маленькой деревушкой, а дорога, проходящая мимо ее домиков, единственной ее улицей. Но потом село разрослось, уходя все дальше от пролетающих мимо автомобилей. Да и дорога стала большой, и если прежде на ней с трудом разъезжали встречные автомобили, то сейчас... Две широких полосы разделяли две сплошные линии. В обочинке была своя школа, потому что та, что находилась в Ветрогорске, уже не могла вместить всех учеников, а потому сюда бегала детвора из Лаптя и Кошкина. Даже из самого Ветрогорска школьные автобусы привозили в сельскую школу детей-станишников. За школой прежде начинались поля, которые каждое лето чем-то засеивались, чаще всего картофелем или капустой. Убирать урожай этих культур в былые времена приезжали студенты. Потом поля достались самым активным местным жителям, объявившим себя фермерами. Фермеры ничего сеять не стали, а потихонечку распродали участки под застройку, в чем им поотечески помогали бывший глава Ветрогорской администрации Друян и начальник земельного отдела Костя Кашкин. Не сразу, но постепенно за окраины обочинки стали расти красивые кирпичные особняки, появились новые люди, которые проносились по главной деревенской улице на своих дорогих машинах, разгоняя испуганных кур, которые гибли под колесами в больших количествах. Местные жители, несмотря на то, что классовая ненависть стучала в сердце и подкатывала горло, громко не роптали, потому что на новообочинцах можно было неплохо нажиться. Обитатели кирпичных особняков охотно покупали экологически чистую продукцию, выращиваемую старообоченцами на своих приусадебных участках. Картошку, капусту, морковку, яблоки и сливы, уток и кур. В дело шли погибшие под колесами пернатые и водоплавающие особи. Несколько лет назад некто приобрел гектар бывших пахотных земель, и начал строить соответствующий размерам участка дом. Местные и старые жители, новые, гадали, кто же станет их соседом. Предположения высказывали самые разные. Президент России, президент Газпрома или Роснефти, футболист Халк, который наконец понял, что в России лучше, чем в Бразилии. Потом кто-то пустил слух, что лично видел президента Роснано. Очень скоро выяснилось, что высокого рыжего человека — Лично видели все, кто застал его в лесу за собиранием волнушек и рыжиков, кто с аквалангом на близлежащем озере, где, по преданию, убегающий от большевиков в Финляндию Фаберже спрятал всю свою коллекцию, но чаще всего его видели по ночам в соседских садах, где он воровал чужие яблоки. Дом строился очень долго, и постепенно страсти улеглись. Наконец, когда трехэтажный особняк, Был закончен, а вокруг него высадили почти взрослые сосны, а новом соседи перестали судачить. Тем более, что он оказался вполне обычным человеком, разъезжающим на огромном черном внедорожнике с тонированными стеклами и давящим кур, как и все. Новый человек не посещал местный магазин, не ходил на пляж местного озера, потому что у него на территории было свое собственное небольшое озерцо, но без присутствия посторонних глаз, Он даже не был ни разу замечен на рынке в Ветрогорске. Вот такой оказался новый человек. Некоторые начали сомневаться, а человек ли он вообще. Повезло лишь одному жителю Ветрогорска увидеть его. Вернее, жительнице. Учительнице музыки из Ветрогорской школы. Она всего лишь раз побывала в том доме, а слухи уже поползли. Вика Горелова шла к своей ученице на второе занятие. А за ней наблюдали. На автобусной остановке на нее внимательно смотрели бабки, а двое мужиков, распивающие пиво из бутылок, заинтересованно изучали ее ноги. Потом к ней подошла не очень молодая цыганка, которая стала предлагать свои услуги по выявлению всей правды и ближайшего будущего. Вика ответила, что у нее все и так хорошо. э, -э — сказала цыганка, — «Ты глубоко заблуждаешься, красавица! Ты думаешь, что я обычная шарлатанка, а я экстрасенс? Меня на телевидении звали, но я отказалась, потому что мне слава не нужна. Но они так приставали, надоели просто. И тогда я сказала, «Отстаньте, а то ваша башня сгорит». Но они приставали. Отстали лишь, когда у них пожар случился. Все оборудование пришлось новое покупать на миллиард рублей». Ты представляешь, красавица? Вот и ты теперь задумайся. Подошел автобус. Двери со стуком распахнулись. Эй, не унималась цыганка, не сажайся туда. Все равно колесо лопнет, и авария будет. Лучше дай копеечку, добрая красавица. Позолоти ручку, и тебе самой счастье будет. Вика дала ей пятьдесят рублей, приготовленные на оплату проезда. Проезд вообще-то стоил тридцать, Но не успела Вика сказать, чтобы цыганка взяла себе часть денег, а ей вернула на билет, та повернулась и отправилась быстрым шагом к синему магазину. В автобусе ли бабки, мужики, пьющие пиво? Одна из бабок тут же сообщила водителю, что с девушкой можно оплату не получать, потому что она не в город едет, а в обочинку. А мне все равно, — ответил водитель, — не хочет платить, пусть ходит пешком. И остановился. «Я заплачу», — сказала Вика и достала кошелек. «Зачем тебе платить?» — закричали пивные мужики. «Всего-то меньше километра пешкодралом». Водитель открыл дверь, и Вика вышла. Не потому, что пожалела тридцать рублей, а потому лишь, что не хотела, чтобы ее разглядывали незнакомые люди, откуда-то знающие цель ее пути. Дверь захлопнулась, автобус начал разгоняться, отъехал метров на сто, как вдруг колесо лопнуло с громким хлопком, и транспортное средство, влетев в кювет, едва не перевернулось. Вика побежала туда. Пассажиры в аварии не пострадали. Бабки суетливо собирали рассыпавшееся содержимое своих мешков. Мужики дергали водительскую дверь. «Эй!» — крикнул один из них водителю. «Ты живой там? Тогда вылезай. Мы тебя убивать не будем». Вика подошла к высоким воротам, и нажала кнопку звонка возле калитки. «Кто?» — поинтересовался суровый голос охранника. «Учительница музыки. Я пришла на урок к Кристине». Калитка приоткрылась, Вика вошла. Подошла к высокому крыльцу, поднялась, постояла у входной двери, но никто не вышел ее встречать. Тогда она нерешительно вошла в пустую прихожую. «Хозяева», — произнесла она, — «к вам пришла учительница музыки». Никто не отозвался. Вика прошла губь дома. По краешку огромной гостиной, в комнатку, выделенную для занятий, где она уже бывала. В комнате никого не было. Пианино, сделанное из орехового дерева, скучала. — А какая у тебя талия? — прозвучал вдруг детский голос. — Сколько сантиметров? А грудь? Вика вздохнула, подумав, что вопрос обращен к ней. Обернулась и увидела хозяйскую дочку — которая сидела в огромном кресле и прижимала к уху розовый мобильный телефон. Кресло было с высокой спинкой, а потому Вика прошла мимо, не заметив девочку. «Кристина!» — позвала она и показала на пианино. Но Кристина махнула рукой, призывая учительницу к молчанию. Вика опустилась на стул возле фортепиано, крышка которого была открыта. Сидела некоторое время и ждала. Девочка разговаривал по мобильному телефону, даже не думая подниматься из кресла. Телефонный разговор грозил стать бесконечным. «Кристина?» — не выдержал, наконец, Вика. «Ты хочешь научиться играть на пианино?» Девочка сделала вид, что ничего не слышала. «Время идет», — напомнила Вика. Хозяйская девочка посмотрела на нее с брезгливостью. «Не мешай, а?» В комнату заглянул хозяин. Посмотрел на дочь, потом на учительницу — «Жестче надо быть», — посоветовал он. Подошел к девочке забрал из ее руки розовый аппаратик. Села туда быстро. «Ну!» — заныла Кристина. Папа взял ее за руку за шиворот, поднял и усадил на крутящийся кожаный стульчик. «Очень вам благодарна», — сказала Вика. «Не за что пока», — ответил огромный мужчина и плюхнулся в кресло, освобожденной девочкой. Домашнее задание Кристина не сделала. А после того, как учительница сказала, что музыка требует ежедневных занятий, и вовсе заявила, «Сама-то, небось, играть не умеешь», Вика решила исполнить опус 8 номер 12 «Рэдиэс минор» Скрябина. То, что когда-то исполняла на экзамене в музыкальной школе. Но это не произвело впечатление. «Все», — закричала Кристина, — «не буду учиться на этом дурацком пианино. Певица не обязательно уметь играть». «Ей другие аккомпанировать будут». «Тогда певицам не обязательно уметь петь», — согласилась Вика. «Можно просто открывать рот, а петь будет фонограмма, которую запишет учительница музыки». «Хорошо, кстати, играете», — оценил хозяин. Всегда удивлялся, как можно запомнить все эти «ла-ла-ла», да еще куда-то пальцами попадать. «Ежедневные занятия, ничего другого». «Я сказал, что не хочу учиться музыке». — вмешалась девочка, обиженная на то, что на нее никто не смотрит. — Мне нужен преподаватель по вокалу. — А вы вокал можете преподавать? — спросил отец капризной ученицы. — Это моя основная профессия. Сейчас я даже хором руковожу. — И что хор исполняет? — Произведение для хора и народные песни. — Какую-нибудь можете исполнить? фифи -фи, не хочу слушать это нудное старье, — скривилась Кристина, вскочила со своего стульчика зажала ладонями уши и выбежала из комнаты. — Плевать на нее, — сказал хозяин. — Спойте, теперь нам мешать никто не будет. Вика взяла несколько аккордов и запела. Жили двенадцать разбойников, был Кудеяр атаман, много разбойники пролили, крови честных христиан, Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим. Так в Соловках нам рассказывал инок, «Честной петерим» — песня из репертуара Фёдора Шаляпина «Двенадцать разбойников» на стихи Некрасова. Козяин слушал с напряжённым вниманием, а когда Вика закончила, покачал головой. «Сильная вещь! Но я её не слышал ни разу. Слова можете написать? Она известная очень. В интернете, наверняка есть. Если я на корпоративе закажу её певцу, он сможет спеть?» Если закажете Стасу Михайлову, то вряд ли. Хозяин поднялся из кресла и подошел. Короче, решение я принял. Будете Кристинку вокалу обучать. Если она сможет петь хотя бы в половину, как вы, то на кусок хлеба всегда заработает. Будем считать, что с музыкой покончено. Он залез в карман брюк и вынул несколько купюр. Две пятитысячные протянул Вике. За музыку. Это много. Нормально. За два занятия плюс неустойка за отказ от курса. Могу столько же добавить авансом за вокал. Да и за сегодняшнее исполнение тоже следует заплатить. Не надо, что вы, хозяин усмехнулся. Возьмите аванс, тогда я точно буду знать, что придете снова. А я к тому времени крестинку обломаю. Станет как шелковая. Вика подумала и взяла купюры. Будем считать, что это за уроки, и аванс на будущее. Тогда завтра в это же время. Она направилась к выходу, а хозяин шел следом. Вышел с ней на крыльцо, спустился по ступеням. «Хочешь, до дома довезу», — предложил он друг. «Нет, спасибо, сама доберусь». «Как хочешь, только через деревню не ходи». «А как?» «Выйдешь из ворот — сразу налево поверни. Там тропка вдоль леса. Вдвое быстрее получится». Вика так и сделала. Шла мимо леса, из которого пахло мхами, хвоей и грибницей, вышла к дороге остановилась возле огромной сосны с ободранной внизу ствола корой. Вдали показался рейсов автобус. Она вышла на обочину и махнула рукой.